Эхо-локация. Воспринимая звук, мы не только слышим его хуже или лучше, но можем также определить направление, откуда он слышен. Мы способны делать это благодаря тому, что располагаем парой ушей. То, что их два, служит не только для эстетики и симметрии. Звук достигает уха, находящегося ближе к источнику этого звука, немного раньше, чем другого. Более того, сама глава представляет собой препятствие, которое звук должен преодолеть, прежде чем попасть в дальнее ухо. Поэтому оно слышит этот звук как более тихий. Мозг способен анализировать такую минимальную разницу во времени и в интенсивности, и на основании анализа даёт нам возможность судить, откуда пришёл звук. Жизненный опыт и постоянная необходимость определять источник звука оттачивает мастерство такого рода и могут довести его до подлинного совершенства. Наша способность судить о положении источника звука не одинакова для всего диапазона слышимых звуковых частот. Акустические волны по-разному реагируют на встречающиеся на их пути препятствия. в зависимости от соотношения длины волны и размера в препятствии. Большой предмет, встречаясь с фронтом звуковой волны, стремится отразить ее. Предметы мелкие, в сравнении с длиной звуковой волны, отражают звук в меньшей степени. Волна стремится их обогнуть. Это явление называется дифракцией. Оно больше знакомо нам из школьного курса на примере световых волн, но оно характерно для волн любой природы. Чем меньше предмет в сравнении с длиной волны, тем меньшее препятствие этот предмет представляет для ее распространения. Длина волны многих шумов, окружающих нас в быту, приблизительно около ярда. Это означает, что они могут легко обходить углы и обычные предметы домашней обстановки. Ярд примерно 91 сантиметр. Мы в этом случае сказали бы около метра. Такие звуки заметно отражаются только стенами и потолками, а также, что общеизвестно, склонами гор, где мы слышим совершенно замечательное эхо, то есть отчётливый отражённый звук. Чем ниже звук, тем легче он обходит такое препятствие, как человеческая голова, и тем меньше он ослабевает прежде чем достигнуть дальнего уха. Поэтому источник низких звуков трудно определить по разнице в интенсивности. Крайний случай такого эффекта это величественное звучание органа в нижнем регистре. Оно нас как будто охватывает со всех сторон. С другой стороны, для очень высоких звуков наша голова представляет собой почти непреодолимое препятствие, и они угасают, не успев достигнуть дальнего уха. Что опять-таки не позволяет судить о расположении источника звука. Например, очень трудно понять, в каком углу комнаты поёт сверчок. Использование обоих ушей, бинауральный слух двумя ушами по латыни не только помогает локализовать источник звука, но и повышает чувствительность слуховой системы. Звук, слышимый обоими ушами, воспринимается как более громкий, а это помогает лучше различить и высоту звука. Человек способен использовать для локализации препятствия также и эхо, что часто почти неосознанно делает в повседневной жизни. Например, когда мы проезжаем на машине мимо автомобильной стоянки, то по звуку двигателя машины можем, прислушиваясь, определить эхо. занято место или свободно. В первом случае к шуму нашего двигателя присоединяется эхо от стоящего там автомобиля, и по контрасту легко можно определить пустое место, где такого эха нет. Это можно проделать даже с закрытыми глазами. Хотя, конечно, я должен предостеречь от подобных фокусов, потому что на свободном месте может оказаться, допустим, пожарный гидрант, от которого эхо не отражается, так как он для этого слишком мал. Для того, чтобы определить местонахождение предметов меньших, чем автомашина, понадобились бы звуки с меньшей длиной волны, чем шум двигателя. Чем короче волна, выше частота. Чем меньше предмет мы можем обнаружить с помощью эха. Очевидно, что для этой цели ультразвук будет намного эффективнее, слышимого нами диапазона. И действительно, есть животные, которые его используют. Например, летучие мыши. Долгое время ставили в тупик учёных своей способностью после ослепления легко облетать препятствия и ловить на лету насекомых. Если летучим мышам удаляли уши, то они теряли эту способность. Это было действительно непонятно. Видит ли летучая мышь ушами? Выходило, что да. Теперь известно, что эти животные в полёте испускают пачки ультразвуковых сигналов с частотой от 40 до 80 кГц. Тонкая ветка дерева или мелкое насекомое оказываются достаточно велики, чтобы отразить столь короткие волны. А летучая мышь В промежутках между испускаемыми звуками улавливает эхо. По времени между испусканием звука и его возвращением, по направлению, откуда вернулось эхо, и по степени ослабления звука летучая мышь легко определяет местонахождение препятствия или добычи. Такое явление называется эхолокацией. И даже размер, форму и фактуру поверхности препятствия. И поэтому Не приходится удивляться, что у летучих мышей такие непропорционально большие уши. Дельфины также пользуются эхолокацией. Это чувство у них развито чрезвычайно сильно, хотя они используют звуки более низкой частоты, чем летучие мыши, поскольку их добыча крупнее. Дельфины знают о присутствии пищи и безошибочно движутся к ней даже в мутной воде и ночью, когда невозможно пользоваться зрением. Как уже говорилось, человек тоже обладает некоторой способностью к эхолокации, хотя часто не подозревает об этом. Я уже упоминала о способе обнаруживать свободные места на парковках. Вы можете сами попробовать, если не верите мне на слово. Мы не полагаемся на свою способность к эхолокации, скорее всего, потому что больше доверяем зрению, да и считаем его достаточным. Но когда возникает необходимость, положение меняется. Например, слепые люди привыкают останавливаться перед препятствием, так как улавливают изменение эха своих шагов. Слепой делает это, даже не зная точно, что за предмет попался на его пути, и, как правило, сам не осознаёт, по какому признаку он его обнаружил. Я что-то чувствую. Вынужденный полагаться на слух, он доводит это умение до удивительного совершенства, но это не чудо, а результат обострения способностей, которые просто дремлют в каждом из нас. Люди изобрели искусственные приспособления эхолокаторы, в которых для обнаружения и измерения характеристик предметов используются ультразвуковые волны, точно так же, как это делают летучие мыши. Эхолокаторы используют в водной среде. для обнаружения подводных лодок, рыбных косяков или для исследования рельефа морского дна. В воздухе созданный человеком звуковой эхолокатор был бы недостаточно чувствителен, поэтому для той же цели используют радиолокацию, то есть эхолокацию электромагнитных волн ультракороткого радиодиапазона.